Они едят пыльцу и делают мед. Джим пожал плечами. Пыльца, мед, нектар, все равно. Она больше похожа на королеву пчел, чем на королеву фей. Вот что я хочу сказать. Сам кивнул. Как известно, пчелиная королева или матка не рождается королевой, сказал он. Ее создают другие пчелы. Работницы выбирают пчелу, ухаживают за ней и наполняют ее королевское брюшко. Никто не знает, как они выбирают следующую королеву. Они просто выбирают. Все притихли. Опять Сэм с его проклятыми лекциями. Коктейла избрал Лизу своей королевой, той, кого он похитил и увел с собой. — Нам нужно поговорить, — сказала Фиби, глядя на Сэма.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 Я стал понимать, что кем бы я ни был и в чем бы ни заключалась моя высшая цель, все это ничто без тебя. Он перегнулся через стол и нежно сжал ее руку. А ребенок? Да, наверное, этому суждено было случиться, иначе бы не случилось, верно? Может быть, это и есть наша высшая цель. Стать самыми потрясающими родителями на свете. Просто любить друг друга и этого ребенка.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 Хочешь помочь мне с красивыми птичками, Лиза? Лиза вышла из комнаты и направилась за ним во двор, как послушный ребенок. Я должен кое-что сказать тебе, продолжал Сэм. Его глаза возбужденно блестели. Я решил часть загадки. Помнишь, вчера ты спрашивала про моих старых друзей, Джеральда и Бекку?» Фиби кивнула. Бэкка? озадаченно повторила Франни. Мы только что. Она умолкла, когда Фиби толкнула ее ногой под стол. «Так вот, я решил найти их», — продолжал Сэм. «Я подумал, что они могут помнить что-то, о чем не помню я. Мизинчик, то есть Бэка. Ее не было в телефонном справочнике, но Джеральд нашелся. Выяснилось, что он живет в Кротане, поэтому я решил нанести ему внезапный визит. И ты никогда не догадаешься, кем оказался Джеральд.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 Продукты и разные вещи. Сэм кивнул. Тем летом у нас постоянно пропадала еда. Джем, пироги, продукты для сэндвичей. Готов поспорить, что Эви относила все это для него. Все это время он прятался в проклятом лесу, и она знала об этом. Франни нахмурилась. Но кто такой этот Тейла? И что он сотворил с ребенком Лизы? Это мы и собираемся выяснить, сказал Сэм.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 «У меня была тайная комната в тайном саду», сказала Лиза, устроившаяся на заднем сиденье Хонды. Ее голос был лишь немногим громче шепота, и она не обращалась никому в отдельности. Стены были украшены цветами. Я спала в кружевной постели. В полнолуние мы с Тейла гуляли в саду. Мы смеялись и танцевали. Он разговаривал со мной...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 Он никогда не показывался в собственном облике, только под маской. Фиби содрогнулась, когда вспомнила слова Бейки о том, что Тейло носил маску. Ты шутишь, проворчал Сэм. Если человек посмотрит на волшебное существо, то сойдет с ума от его чистой красоты, сказала Лиза. Боже мой, я уже скажу с ума. Проворчал Сэм и крепче стиснул руль. «Ты знаешь, где твой ребенок, Лиза? Откуда мы можем начать поиски?» «Разве ты не помнишь, Сэмми?» Спросила она. «Он был обещан Тейла, мой первенец. И Эви, и твой. Они все были обещаны Тейла». Сэм стиснул зубы.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 Они могли бы вести интеллектуальные дискуссии о колонных и о коньковых крышах. Фиби прикоснулась к животу и ощутила легкое головокружение. Она снова пропустила завтрак. Ей полагалось наполнять организм здоровой пищей, полезной для ребенка, принимать витамины для беременных и пить молочные коктейли с белковым порошком. Вместо этого она проглотила у Франи полчашки черного кофе, и теперь у нее бурчало в животе. Та еще будущая мать. Сэм отворил створку двойных дверей и придержал ее, пропуская внутрь Лизу и Фиби. Они вошли в элегантный вестибюль с длинными изогнутыми лестницами справа и слева.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 Сэм протянул потрепанную библиотечную карточку, но женщина не обратила на нее внимания, потому что увидела Лизу. «Мэри!» — воскликнула она. «А я как раз думала о вас. Как вы поживаете? Как дела у ребенка?» Лиза застенчиво улыбнулась, глядя в пол. «Это Мэри Стивенс?» — сказал Сэм и снова показал карточку. Женщина кивнула. «Я ее брат, Сэм», — сказал он. Она уже давно не имела связи со своей семьей. Скажите, она предъявила удостоверение личности, чтобы получить карточку?» Библиотекарша покачала головой. «Не уверена. Нам нужно только почтовое уведомление с именем и адресом». «Значит, у вас есть ее адрес?» – спросил Сэм. Библиотекарша посмотрела на него с подозрением. «Мэри, вы согласны, чтобы я назвала адрес?» Лиза кивнула. «С ребенком все в порядке?» прошептала женщина. «Надеюсь, что да», сказал Сэм. Несколько недель назад она стала приносить его с собой. Такой чудесный малыш. Почти не издает звуков. Сэм промолчал. «Ага, вот она», сказала она, глядя на экран компьютера. «Мэри Стивенс? Хм, как странно».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 Эви. Вот как Мэри ее называла. Ее зовут Эви.